Глава двадцать пятая Однако на пятый год, когда во всех деревнях был установлен необычайный порядок, когда на достроенной сторожевой башне уже несколько месяцев развивалось знамя с тупой подковой, а Ягинка благополучно родила четвертого сына, которого назвали Юрандом, старик-матька однажды так сказал в сбышке. «Все устраивается». И если бы Господь Бог еще одно дело устроил счастливо, я бы умер спокойно. Узбышка вопросительно взглянул на него и спросил, — Не о войне ли с меченосцами вы говорите? Потому что чего же еще вам надо? — Я скажу тебе тоже, что говорил раньше, — отвечал матьку. — Пока магистр Конрад жив, войны не будет. Да разве ему вечно жить? Да ведь и мне не вечно, а потому я думаю о другом. О чем же? И лучше и не говорить. Пока что я собираюсь в Спыхов, а может быть и к дворам княжеским в плотской Черск. Сбышку не особенно удивил этот ответ. За последние годы старик-матька несколько раз ездил в Спыхов, поэтому он только спросил, — Долго вы там пробудете? — Дольше, чем всегда, потому что задержусь в Плотске. И через неделю матьку на самом деле уехал, взяв с собой несколько вазов и хорошее оружие. — На случай, если и придется выступить на турнире. На прощание он объявил, что, быть может, пробудет дольше, чем обыкновенно, и действительно пробыл дольше, потому что полгода о нем не было никакой вести. Збышка начал беспокоиться и, наконец, отправил нарочно вспыхов, но тот встретил матьку в Серодзе и вернулся с ним вместе. Старый рыцарь вернулся какой-то мрачный, но, расспросив Збышку обо всем, что происходило во время его отсутствия и, успокоившись, что все шло хорошо, он немного развеселился и первый заговорил о своей поездке. — Ты знаешь, что я был в Мальборге? — сказал он. — В Мальберге. — А то где же? Взбышка с минуту смотрел на него удивленными глазами, потом вдруг ударил себя рукой по колену и сказал. — Боже мой, а я совсем забыл. — Вольно было тебе забывать. Ты свои клятвы исполнил, — отвечал матька. — А мне не дай бог нарушить свое слово из-за пятна честь. Это у нас не водится — забывать свое слово. богом клянусь покуда я жив я своего не забуду тут лицо матьки хмурилось и стало таким грозным и злым каким сбышка видал его только в старые годы у витольда из кирвойлы когда предстоял бой с меченосцами ну что же спросил Сбышка, он от вас живым ушел никак не ушел потому что и на поединок не вышел — Почему? — Он сделан великим комтуром. — Куна-Лихтенштейн великим комтуром. Э, может быть, его даже великим магистром выберут. Кто его знает? Но он уж и теперь считает себя наравне с князьями. Говорят, он всем правит и все дела ордена на нем держатся, а магистр ничего без него не предпринимает. «Нет-то такой выйдет на утоптанную землю. Только над тобой же смеяться станут». «Над вами смеялись?» — спросил Збышка, и глаза у него вдруг засверкали гневом. «Смеялась в плотске княгиня Александра. Поезжай, — говорит, — и вызови римского императора. Ему, — говорит, — то есть Лихтенштейну». Как нам известно, прислали также вызовы из за Виша Черный, и Павала, и Пашка из Бескупицы. и даже таким рыцарям он ничего не ответил, потому что не может. Дело не в том, что он трус, а в том, что он монах и занимает такое высокое положение, что ему не до таких вещей. Он, дескать, нанесет больший ущерб своей чести, если примет вызов. Чем если не обратит на него внимания. Так, княгиня сказала, а вы что на это? Я очень расстроился, но сказал, что мне все равно надо ехать в Мальборг, чтобы сказать Богу и людям, что было в моих силах, то я сделал. Я просил тогда княгини, чтобы она придумала какое-нибудь посольство и дала мне письмо в Мальборг, потому что знал, что иначе целым из этого волчьего гнезда не выберусь. А про себя я так думал. Он не хотел принять вызов за Виши, Павала и Пашка. Но если я ударю его по лицу в присутствии самого магистра, всех комптров и гостей, да вырву ему усы и бороду, так тогда он выйдет». «Пошли вам, Бог!» — с волнением вскричал Сбышка. «Что?» — спросил старый рыцарь. «Совсем можно справиться». Только надо, чтобы голова была на плечах. Но тут не послал мне счастье Господь. Не застал я его в Мальборге. Сказали, что он поехал к Витольду в качестве посла. Я тогда не знал, что делать, ждать его или ехать за ним в догонку. Но так как я давно знаком с магистром и великим гардер Обермейстером, то я признался им, зачем приехал. Они стали кричать, что этого и быть не может. — Почему? — По той же самой причине, о которой говорила в Плотске княгиня. Да еще магистр сказал. — Что бы ты думал обо мне, если бы я стал принимать вызов каждого польского и мазовецкого рыцаря? Ну, он прав был, потому что тогда его давно бы уже на свете не было. Удивлялись тогда они оба с гардеробермейстером. а вечером сказали об этом за ужином. «Ну, скажу я тебе. Точно, кто в улей дунул, особенно гости?» Их сразу несколько поднялось. «Куна!» — кричат, — не может, — но мы можем. Тогда я выбрал себе троих и хотел драться с ними по очереди, но магистр, и то после долгих просьб, позволил сразиться только с одним, фамилия которого тоже Лихтенштейн. Он родственник куну. — Ну и что же? — скричал сбышка. — Ну, конечно. Привез я его латы. Да так они и скромсаны, что и гривны за них никто не даст. — Побойтесь бога, так вы же исполнили клятву. Сначала я был рад, потому что и сам так думал. Но потом пришло мне в голову... Нет, это не одно и то же. И теперь нет мне покоя. А ну как это не то же самое. Но Збышка стал его утешать. Вы меня тоже знаете. Я в таких делах и к себе, и к другим строг. Но если бы это случилось со мной, я бы считал себя удовлетворенным. И я вам говорю, что величайший рыцарь в Кракове со мной согласится. Сам Завиша. Уж он знает толк в рыцарской чести, и он, наверное, скажет тоже. «Ты думаешь?» — спросил матька. «Да вы посмотрите! Они по всему миру славятся и тоже его вызвали. А ни один из них не сделал даже того, что вы сделали. Вы поклялись убить Лихтенштейна, и ведь убили Лихтенштейна». «Может быть», — сказал старый рыцарь. Азбышка, которого интересовали рыцарские дела, спросил. «Ну, рассказывайте, молодой он был или старый? Как дело было? На конях или пешие?» Было ему тридцать пять лет, и была у него борода по пояс. На конях. Господь мне помог, я его копье переломил, но потом дело дошло до мечей. Итак, я тебе скажу, кровь у него шла изо рта, что вся борода обмокла. — А вы сколько раз жаловались, что стареете? — Да я как сяду на коня, либо стану на землю поплотнее, так ничего. — А уж в седло мне теперь в латах не вскочить. — Да ведь и куна против вас не устоял бы. Старик презрительно махнул рукой в знак того, что с куна он справился бы много легче. Потом они пошли осматривать снятое с врага оружие, которое матька взял только в знак победы, потому что все было слишком изрублено и потому не имело никакой ценности. Только набедренники и наколенники были целы и обнаруживали очень хорошую работу. «Я бы все-таки предпочел, чтобы это принадлежало куну», — брачно говорил матька. Но сбышка ему возражал. «Господь знает, что лучше. Если куна станет магистром, вам его уже не достать, разве только в большой битве». «Я прислушивался к тому, что люди говорят», — отвечал матьку. «Одни там говорят, что после Конрада будет куну». а другие, что Ульрих, брат Конрада». «Я бы предпочел, чтобы был Ульрих», — сказал Збышка. «И я. А знаешь, почему?» Куна умнее и хитрее. А Ульрих горяч. Он настоящий рыцарь, ему честь и дорога. Войны с нами он очень хочет. Говорят также, что если он сделается магистром, что будет такая война, какой на свете не бывало. А с Конрадом сказывают, уже часто у морки бывают. Раз и при мне ему стало дурно. Эх, пожалуй, дождемся. Дай-то бог. А есть какие-нибудь новые несогласия с нами? Есть и старые, и новые. Меченосец, всегда меченосец. Он хоть и знает, что ты сильнее, и что с тобой шутки плохи, а все-таки будет над твое добро зариться. — Потому что иначе он не может. — Да ведь они думают, что орден сильнее всех государств. — Не все, но многие. — А между ними и Ульрих. — Потому что и в самом деле они очень сильны. — А помните вы, что говорил Зендрам из Машковец? — Помню, и дела там идут с каждым годом все хуже. Брат брата так не примет, как меня там принимали, когда ни один меченосец не видел. Всем они там опротивили. «Значит, недолго ждать?» «Может, недолго, а может, долго», — сказал матько. И, подумав, с минуту прибавил. «А пока что надо собираться силами и запастись всем, чтобы как следует выйти в поле».